Глава тридцать пятая. Предпоследний курьер. Двадцать три часа сорок девять минут. Как обычно в таких случаях, встреча с новым курьером проходила при полном молчании. Минут через десять придирчиво всмотревшись в бесстрастное лицо в темных очках, которое не выражало никаких эмоций, человек в черном одобрительно положил курьеру руку на плечо, тихо спросив у мальчика.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 Всё было сделано в соответствии с вашими инструкциями. Я не отступал от них ни на минуту. Ты договорился о нём с теми же самыми людьми, спросил человек в чёрном. Курьер, казалось бы, не обращал внимания, что обсуждают именно его личность. Флегматично отвернувшись, он отрешённо смотрел в сторону Лишь однажды у него ощутимо дёрнулся уголок белёсого рта, приоткрыв остатки гнилых зубов. Вы каждый раз спрашиваете меня об этом, усмехнулся мальчик, но тут же вспохватился. Да, с теми же. Как всегда, они просили меня передать вам большое спасибо. Человек в чёрном расслабленно полуприкрыл веки. Отлично. Значит, с этим курьером можно начинать работать. С предвкушением предстоящей работы произнёс он, продолжая в упор рассматривать неестественно белое лицо в тёмных очках. Тебе, наверное, смешно, но я привык всё проверять и перепроверять по нескольку раз. Мой опыт свидетельствует, что так оно как-то спокойнее. Окно глухо загудело. Дошный ветер бросил в него тяжёлую, размером с хорошую виноградину, каплю дождя, потом ещё одну. Струйка воды потекла по стеклу, изгибаясь подобно змее. К счастью, нам осталось недолго, успокоил бардачка мальчик. Полагаю, мы отправим максимум ещё одного курьера и всё закончится. Не стоит так волноваться. Человек в чёрном вздохнул. В столь опасном деле, в котором они замешаны, не следует испытывать подобного радужного оптимизма. Молодёжь, что с неё взять? Знаешь, у меня к тебе просьба. Когда я сегодня закончу, позвони этим людям опять и договорись относительно доставки свежего курьера.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 Словно что-то разыскивая вокруг себя, пальцы с глухим стуком ударились о стол. Человек в чёрном и мальчик оглянулись на полуслове прервав беседу. Их тревога оказалась напрасной. Лицо курьера, разгладившись, приобрело обычное, безмятежное выражение. Смотри-ка. Этот парень Нечапелиев.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 Од одному мне быстро не справиться. Тебе придётся помочь, если ты не особенно возражаешь. Возьми капсулы, только осторожно. Вампир задохнулся от счастья и хрипло закашлялся. Т- Извините, я не верю своим ушам, господин. Какая честь для меня. Человек в чёрном, присвистнув, Недовольно перекосил лицо. Давай обойдёмся без лести. Меньше слов, больше дела. Он снял с курьера тёмные очки и тщательно вгляделся в его мутные глаза. Тот выдержал взгляд, однако через некоторое время его веки чуть-чуть дрогнули. Гензель готов был поклясться, что курьер издевательски подмигнул хозяину подвала. Всё в порядке, произнёс человек в чёрном. Мы можем начинать.